Глава в о с ь м а Меня подняли и несли куда-то, прижимая к груди, опутывая о м е б а м и согревая. Затем уложили на что-то мягкое, и я провалилась в сон окончательно. Проснулась, потому что замерзла. Я лежала на широкой кровати в подозрительно знакомой комнате. Рядом на стуле лежала моя ночная сорочка и халат, а сама я по-прежнему была одета в платье. Села, соображая, что, собственно, происходит. Опять заснула около Эльма, но его сейчас не было рядом. Спустилась к кровати, без труда нашла санузел, вышла снова в каюту. И села на кровать. В дверь постучали. «Эльм!» Я подскочила к двери и нажала на панель. «На нет!» У двери стояли доктор и Рич. И я растерянно посмотрела на них, вежливо улыбнулась и сделала приглашающий жест. «Урила Селада, как вы себя чувствуете?» Спросил брусер. «Хорошо». Я растерянно взглянула на мужчин и снова села на кровать. «Доктор, а где Ур Эльм?» «Он занял другую каюту, а вас попросил остаться в этой. Рич принес ваши вещи, так что смело располагайтесь. Эльм Селан попросил передать вам, что обязательно д о с т а в и т вас на вашу родную планету. Межгалактический совет решил послать еще два больших корабля, кроме нашего». Вашу звездную систему для зачистки от арахнов. Так что мы направляемся к Земле. Хорошо, я рада, что моей родине помогут. Нам предстоит путешествовать около трех недель. Так что завтра мы остановимся на одной из планет, входящих в состав Содружества. Вы увидите Алис. Думаю, вам понравится. Да, Ореласи. Вы с р е ч е м купите все, что вам необходимо для длительного путешествия, а нам с Эльмом предстоит сделать кое-какие дела перед отправкой к Земле. На следующий день я облачилась в бричный костюм и подпрыгивала от нетерпения, пока ждала Рича, а еще очень хотела увидеть Эльма. Но к моему разочарованию на планету Алис мы отправились вдвоем с Ричем. Оказалось, что доктор и Эльм отбыли туда несколько часов назад. Уговорив себя, что все равно встретимся, я отбросила посторонние мысли. И во все глаза наблюдала за приближающейся планетой. В космопорту мы взяли на прокат двухместный скат на воздушной подушке. Рич предупредил, чтобы я не потерялась в сутолоке большого торгового города. Понятное дело, что держаться за него не могла по понятным причинам. А потому, умерив свое любопытство, не разглядывала представителей разных рас. Только мельком отмечая их особенности, чтобы потом подробнее расспросить о них Эльма. Мы посетили несколько магазинов, приобрели костюмы, платья, пару комбинезонов, в один из которых я сразу переоделась. Все-таки по магазинам удобнее было бегать в одежде, не стесняющие движения. А еще я втайне надеялась, что он понравится Эльму. В какой-то момент взревела сирена. От неожиданности я подпрыгнула и вопросительно посмотрела на Рича. «Как не вовремя!» «Быстро, у р и л а с и Нам надо в космопорт!» Кинул тот и пошел прямо в толпу. Те, кто узнавал в нем Орлеанца, шарахались прочь. «Мы уже почти добрались до нашего транспортного средства, когда земля вздрогнула. Как оказалось, на земле не поняла». зато поняла, что это была за сирена. Она предупреждала о сейсмической активности. Многие, как и я, поднимались земли. Скочила на ноги, быстро нашла глазами своего сопровождающего и кинулась к нему. Не добежала каких-нибудь пару метров, когда снова тряхнула. На этот раз я не упала, успела присесть, упершись руками в землю. Рядом раздавались крики. кого-то прижало, в ы в а л и в ш и с я из стены обломком. Я поискала глазами Рича и застонала. На месте, где несколько минут назад стоял Орлеанец, сейчас сделал провал. На минуту растерялась. Надо было подойти ближе, чтобы заглянуть в провал. Возможно, парню нужна помощь. Следующий толчок длился около минуты. А мне на голову сыпалась каменная крошка. Подняла голову. Около меня вырос прямо из земли огромный каменный пласт. Теперь он задрал бот одного из стоявших тут же транспортов, который угрожающе накренился, рискуя перевернуться и похоронить под собой несколько существ, включая меня. Рядом плакал маленький Харки, видимо, потерял родителей. Не раздумывая, схватила ребенка, прижала его одной рукой к себе и рванула подальше от опасного места. Малыш затих и вцепился в меня всеми четырьмя конечностями, выпустив довольно острые коготки. Больно, ну ладно, пусть держится, как может. Сейчас главное не упасть, когда снова тряхнет. То, что обязательно тряхнет, я почему-то не сомневалась. Тряхнула. На ногах я не удержалась, но успела сгруппироваться и перекатиться на спину, не повредив ребенку. Малыш больше не плакал, только дрожал всем телом. Рядом раздался треск, и случилось то, чего я ожидала. Шаткая конструкция, состоящая из глыбы и неизвестного мне транспорта, завалилась. Не хотелось думать о судьбе тех, кто остался под ней. Я лежала на земле, обнимая обеими руками маленького Харка. С минуты пыталась отдышаться. Потом поднялась, с м о т р е л а то, что совсем недавно называлось стоянкой. «Малыш, можешь убрать когти?» провела по пушистым волосам между ушек. Вроде больше не трясет. Когти втянулись. Он не убрал своих лапок с моей шеи. Так и висел, уткнувшись лицом мне в район ключицы. н о что делать дальше? По-хорошему, надо было как-то добраться до космопорта. Но, честно говоря, я даже не знала, в какой он стороне. Огляделась вокруг. Мне еще надо было найти родителей малыша. В горле першило от пыли, да и моему маленькому попутчику, наверное, не мешало бы попить. Рядом проследовал небольшого роста гуманоид, с серой кожей и огромными, как блюдце, глазами. «Простите», — тронула я его за плечо, — «не знаете, где можно попить?» Существо оглянулось, измерило меня взглядом, посмотрело на маленького Харки и ответило довольно низким для такого вида голосом. Не повезло тебе, мутант. Таким, как ты, не помогают. Хотя, если найдешь кого-то из Харки, может, и помогут. С чего вы взяли, что я мутант? — опешил от его слов. Я давно торгую на Алисе, а такую расы не видел. Да и волоса такого цвета в природе не существует. Хохотнул он и пошел дальше. — Вот те, нате! — пробормотала тихо. Может, стоит попробовать найти Рича. Эльм говорил, что у них хорошая регенерация. Надеюсь, он все-таки не погиб в том разломе. А по пути, возможно, встречу в з р о с л ы й Харки, которым смогу перепоручить малыша. И я по дуге начала обходить разрушенный транспорт. с и л я с ь определить, где видела этот злополучный разлом. Спустя пару часов все-таки нашла это место. Большим трудом... узнав тот скат, на который мы прилетели. У разлома стояли ко мне спиной двое здоровенных мужиков с кошачьими ушами и о чем-то беседовали. Мои руки уже с трудом удерживали маленького Харки, и малыш, судя по тому, что начал хныкать, тоже устал и хотел пить. Я приблизилась и тронула одного из них за рукав. «У вас не будет воды для ребенка?» Спросила устало, даже не поднимая головы, чтобы взглянуть в глаза мужчины. Харки обернулся, я услышала удивленный возглас, после чего у меня из рук забрали малыша. А я, получив долгожданный отдых, села прямо здесь, на ближайший камень. Сил совсем не осталось. Я даже не отреагировала на счастливый писк маленького существа, вцепившегося в шею своего старшего сородича. Только с блаженством закрыла глаза. Сейчас отдохну и поищу Рича. Эй! На мое плечо легла тяжелая ладонь. Я подняла веки и посмотрела в глаза присевшего возле меня на корточке Харка. Собеседника того, на котором повис малыш. Я видел тебя там. Он указал себе за спину. Как ты схватила с сына уже и бежала. Потом вас накрыло облаком пыли и стало ничего не видно. «Мы думали, вы не успели». «Успели!» — у с т а л о улыбнулась. «Дайте ему воды. И мне, если можно». В мои руки опустилась фляга. Я с наслаждением отпила добрую половину. «Ты ранена?» Харки внимательно смотрел на меня. «У тебя кровь на шее». «Ерунда!» — малыш испугался. Я усмехнулась, возвращая флягу хозяину. «Здесь так часто трясет?» «Редко, но бывает». С какой-то планеты. С земли. Поднялась и направилась к разлому. Не слышала такой. Он шел рядом со мной. Это очень далеко. Я оперлась о ближайший к обрыву камень и заглянула внутрь. Не знаете, те, кто сюда провалился, выжили? Выжил один орлеанец. Его с полчаса назад забрали на корабль. Он весь переломанный был. Но они же живучи, выкрапкаются. Ещё кого-то искали. Весь разлом просканировали. Несколько трупов достали. Но, видимо, кого искали, не нашли. Улетели. Я с облегчением выдохнула. Значит, Рич всё-таки жив. Это хорошо. Но что сейчас делать мне? Так говоришь, ты с планеты Земля. И где же ваш корабль? Не знаю. Ответила со в з д о х о м думая почему-то о корабле Эльма. Но хоть герб на нем есть или клановый знак. Я усмехнулась, подобрала палочку, лежавшую у моих ног, и нарисовала на пыльной плите звезду. Вот такая звезда, голубая. Грустно усмехнулась, глядя на символ конфедерации. Никогда не видел. И я тоже. Подошел х а р к и с малышом, сидевшим у нее на одной руке. Посмотрел на меня. Ты на мутанта похожа. Мне это уже сказали, хмыкнула. Не знаете, эти орлеанцы еще на планету спускаться будут? Ты что, с ними? Тот, которого назвали, уже поморщился. Они же энергию высасывают. Они мне жизнь спасли. Как видите, я еще жива и почти здорова. Тронула поврежденную шею, у смехнулась. Нам идти надо. Я так понимаю, ты одна осталась. Проследил, как я согласно кивнула. Пошли с нами. Попытаемся связаться с р у л и а н ц а м и Может, они еще на орбите. Но ну, если нет, на Зулуне есть их представительство. А может, уже лукаво подмигнул. С нами останешься? Ты, самочка, красивая, рыженькая и пахнешь вкусно. Ну уж нет. Я лучше друзей поищу. улыбнулась им.